Глава 4. Однажды в конце лета мы услышали, что главный астролог Хусейн Эфенди найден мертвым на берегу Босфора, в Устинье. Садык Паша, в конце концов, добился фетовы о его казни, а тот, вместо того, чтобы затаиться, стал распускать направо и налево предсказания о том, что Паша скоро умрет. Так и стало известно, где прячется астролог. Когда он уже садился в лодку, чтобы бежать в Анатолию, на берег подоспели палачи и удушили его. Узнав, что имущество Хусейна и Эфенди отошло казне, Хаджа начал хлопотать, чтобы все бумаги, книги и тетради покойнов достались ему. Для этого он истратил на взятки все свои сбережения. Однажды вечером он принес домой огромный сундук с бумагами, за одну неделю проглотил тысячи страниц, и раздраженно сказал, что сможет написать кое-что получше. Я помогал ему в трудах, которые он имел в виду. Когда он работал над трактатами «Жизнь животных» и «Удивительные создания», предполагая преподнести их султану, я рассказывал ему о великолепных скакунах и о самых обычных ослах, о зайцах и ящерицах, которых видел в просторных садах и на лугах вокруг нашего дома в Эмполе, в ответ на упреки хаджи, укорившего меня за скудное воображение. Я напряг память и поведал ему об усатых европейских лягушках, сидевших в нашем пруду с кувшинками, о голубых попугаях, болтающих на сицилийском диалекте, и о белках, которые перед тем, как спариться, сидели рядышком и чистили друг другу шерстку. Весьма долго и с большим тщанием мы трудились над главой о муравьях. Султана очень занимала их жизнь, но он не имел возможности наблюдать за ней, поскольку в первом двое его дворца муравьев не было. Такая безукоризненная там поддерживалась чистота. Описывая подчиненную строгому порядку и логике жизни муравьев, Хаджа мечтал о том, что мы заберем в свои руки воспитание юного султана. держав в уме эту цель, он счел недостаточным же выписать только повадки хорошо знакомых нам черных муравьев и присовокупил описание жизни американских красных муравьев. Это навело его на мысль написать книгу о печальной и поучительной судьбе глупых и ленивых туземцев, которые населяли кишающую змеями землю, называемую Америкой, и ничего не желали менять в своей жизни. Подробно излагая мне свой замысел, Хаджа говорил, что напишет и о мальчике-короле, который увлекался животными обожал охоту, но пренебрегал науками, отчего, в конце концов, испанские геуры посадили его накал Думаю, у Хаджи просто не хватило смелости закончить эту книгу. Чтобы сделать более наглядным историей, крылатых буйволах, шестиногих быках и двухголовых змеях мы пригласили мастера-миниатюриста. Но его рисунки нам обоим не понравились. Да, раньше рисовали так, — признал хаджа, — но теперь все изображают объемным, с настоящей тенью. Вот посмотри, даже самый обычный муравей терпеливо волочит за собой свою тень, словно брата-близнеца. Поскольку султан не посылал за хаджой, тот решил передать свои трактаты через пашу но после очень пожалел об этом. Паша заявил ему, что считает науку о звездах чепухой, что главный астролог Хусейн Эфенди, не по взял, путался в придворные интриги, и что он, Паша, подозревает, будто хаджа метит на освободившееся место, что он верит в пользу науки, но не той, что о звездах, а той, что помогает создавать оружие, что должность главного астролога не приносит счастья, и все, кто ее занимал, рано или поздно погибали от рук убийц или того хуже бесследно исчезали, и потому он, Паша, не желает, чтобы Хаджа, которого он так любит и чьим знаниям так доверяет, получил эту должность. Тем более, что уже известно, ее займет Сытке Фенди, который отлично для нее подходит, поскольку глуп и простодушен. Что он, Паша, слышал, будто книги бывшего главного астролога попали к Хадже и не желает, чтобы тот занимался подобными предметами». Хаджа в ответ сказал, что его не занимает ничего, кроме науки, и вручил Паше трактаты, которые просил передать султану. Вечером, первым делом обругав Пашу последними словами, он поклялся, что не будет входить ни во что, кроме науки, но сделает все необходимое, дабы иметь возможность ею заниматься. В следующий месяц Хаджа провел, гадая, какое впечатление произведут на мальчика, красочные животные, созданные нашим воображением, и размышляя о том, почему его все не зовут и не зовут во дворец. Наконец его пригласили на султанскую охоту, и мы отправились ко дворцу Мирахор, что стоит на берегу речки Кагытхане. Хаджу провели к султану, а я остался смотреть издалека. Народу собралось великое множество. Главный ловчий все подготовил. Выпустили зайцев и лис, за ними бросились гончие. Потом мы увидели, как один заяц метнулся в сторону и прыгнул в воду. Когда он переплыл на другой берег, ловчие хотели отправить следом собак, но даже мы, стоявшие в отдалении, услышали, как султан остановил их, сказав «пусть этот заяц спасется». Однако на том берегу, как оказалось, зайца поджидала другая собака, приблудная, не из дворцовой псарни. Заяц снова прыгнул в воду, но собака настигла его и схватила. Тут подоспели ловчие. Хоть не у собаки, и принесли султану. Мальчик велел осмотреть зверька, обрадовался, увидев, что собачьи клыки не нанесли ему серьезных ран, и приказал выпустить его на волю у склона холма. Затем вокруг султана собралась толпа, в которой я заметил хаджу и рыжего карлика. Вечером хаджа рассказал, что султан спросил, как можно истолковать этот случай. Когда настала очередь хаджи говорить, тот возвестил, что султану грозит нежданная опасность, враги будут против него злоумышлять, но он выйдет из испытаний целым и невредимым. Недоброжелатели хаджи, среди которых был новый главный астролог Сытка и Фенди, стали было порицать его за такое толкование. Мало того, что он предсказал султану смертельную опасность, так еще и уподобил его зайцу, но султан велел им всем замолчать и объявил, что хорошенько запомнит, слова Хаджи. А затем, наблюдая, как яростно борется за жизнь орел, на которого напустили стаю соколов, и как разъяренные гончие рвут на кусочки несчастную лису, султан сообщил, что львица родила двух детенышей — самца и самочку. И что ему очень понравилось книга животных. А потом стал расспрашивать о синекрылых быках и розовых кошках что водится в лугах у берегов Нила. Аджа ощущал странное опьянение победой, смешанное со страхом. Лишь много позже мы узнали о событиях, произошедших вскоре во дворце. Старая Кёсэм-Султан, сговорившись с Сагой-Янычар, замыслила убить своего внука и его мать, а на трон посадить шех Заде Сулеймана. Но у них ничего не вышло. Кесем Султан лишилась жизни. Ее душили, пока из горла и носа у нее не пошла кровь. Аджа узнал об этом в Мувакитхане, где его глупые приятели передавали друг другу ходившие по городу слухи. Еще он бывал в Медресе, а больше никуда не ходил. Осенью он некоторое время думал, не заняться ли ему снова космографией. Но вскоре впал в уныние. Для этого требовалась обсерватория, да и к тому же глупцам нет дела до звезд, а звездам до глупцов. Пришла зима, и в один из ее пасмурных дней мы узнали, что Паша впал в немилость. Его тоже собирались удушить, но Валиде Султан не дала на это согласия, так что Пашу, лишив имущества, сослали в Эрзинджан. Больше мы о Паше ничего не слышали, пока не получили вести о его смерти. Хаджа заявил, что отныне никого не боится и никому ничем не обязан. Не знаю, думал ли он при этом, что чему-то научился у меня. Теперь, — твердил Хаджа, — он не страшится ни султана, ни его матери. Вид у него был очень решительный, но дальше этого не шло. Мы смирно сидели дома, беседовали о красных американских муравьях и делали наброски нового трактата о них и об их родичах. Эту зиму, как и предыдущую, а также многие из последующих, мы провели в четырех стенах. Не происходило ровным счетом ничего заслуживающего внимания. В холодные ночи, сидя на первом этаже, продуваемого северо-восточным ветром дома, мы говорили до самого утра. К тому времени Хаджа отказался от пренебрежительного отношения ко мне, или ему надоело делать вид, будто он меня презирает. Думаю, это объяснялось тем, что никто не посылал за ним ни из дворца, ни из близких к дворцу кругов. Иногда мне казалось, что он теперь не хуже моего осознает наше сходство и, глядя мне в лицо, видит себя. Я гадал, о чем он думает в такие мгновения. Мы закончили новый длинный трактат о животных, но Паша был в ссылке. А Хаджа, по его словам, не собирался унижаться перед вхожими во дворец знакомыми, так что трактат пока оставался лежать на столе. Время от времени, маясь от скуки, в дни, когда мне совершенно нечего было делать, я перелистывал его страницы, разглядывал нарисованных мною фиолетовых кузнечиков и летучих рыб и пытался представить себе, что будет думать султан, читая написанные под ними строки. За Хаджой послали только в начале весны. Увидев его, султан очень обрадовался. Если верить Хадже, каждый жест, каждое сказанное султаном слово свидетельствовали, что мальчик давно думал о нем и не позвал раньше, только потому, что этого не желали глупцы из его окружения. Султан сразу повел речь о заговоре своей бабки и о том, что Хаджа предвидел и саму эту опасность, и счастливое от нее избавление. Той ночью, Услышав раздающиеся во дворце крики тех, кто задумал покуситься на его жизнь, мальчик ничуть не испугался, потому что вспомнил, как напала на зайца злая собака и как ей не удалось загрызть зверька. Осыпав Хаджу похвалами, султан распорядился выделить ему земельный надел в подходящем месте. До новых предсказаний дело не дошло, прием закончился И когда Хаджа покидал дворец, ему сказали, что в бумаги на право владения наделом придется подождать до конца лета. Пока тянулось ожидание, Хаджа, надеясь на доход с надела, замыслил построить у себя в саду небольшую обсерваторию. Он определил размеры колодца, которые нужно будет вырыть, и подсчитал стоимость приборов, которыми оснастит обсерваторию. Вскоре, правда, ему надоело заниматься расчетами. В лавке одного книготорговца... Он наткнулся на переписанную скверным почерком книгу Токиюдина с изложением итогов астрономических наблюдений. Два месяца Хаджа провел в попытках проверить точность этих сведений. Но в конце концов раздраженный бросил это дело, убедившись, что не может определить, где ошибался такиюдин а где он сам, из-за того, что использовал дешевые приборы. К тому же какие-то ошибки могли вкрасться в книгу и вследствие небрежности переписчика. Еще больше раздражало его то, что предыдущий хозяин книги вписал в шестидесятиричные тригонометрические таблицы стихотворные рифмованные строки. Наблюдая движение небесных тел, этот человек смиренно пытался предсказывать будущее мира. Рано или поздно после четырех дочерей у него родится сын, разразится чумное поветрие, которое отделит грешных от праведных, умрет его сосед Бахатин и Фенди. Сначала Хаджа потешался, читая эти предсказания, но потом впал в уныние. Теперь он со странной и пугающей убежденностью рассуждал о содержимом наших голов, словно говорил о сундуках или шкафах, внутрь которых можно заглянуть, открыв их крышки и дверцы. Бумага на обещанный султаном земельный надел не пришла ни к концу лета, ни к началу зимы. Весной хадже сказали, что ведется новая перепись «Земель». Нужно еще подождать. А пока его, пусть и нечасто, приглашали во дворец, где султан задавал ему вопрос о том, что предвещает треснувшее зеркало или зеленая молния, ударившая в море вблизи острова Яссы, или разбившийся в дребезги сосуд с кроваво-красным вишневым соком. Отвечал Хаджей на вопрос о животных из нашего последнего трактата. Вернувшись домой, он утвердил, что мальчик вступает в пору юности, когда человек легче всего поддается влиянию, и что он, хаджа, приберет его к рукам. С этой целью он приступил к работе над новой книгой. Из моих рассказов он знал о Кортесе о том, какой конец спасти к империю отстеков так что история юного короля, который не придавал значения науке и того был посажен на кол, уже давно была у него на уме. В те дни он то и дело принимался говорить о негодяях, которые смогли победить и подчинить своим порядкам хороших людей с помощью хитроумных изобретений, оружия и сказок только потому, что хорошие люди слишком долго предавались дреме. Но о чем он пишет, запершись, Аджа долгое время мне не рассказывал. Поначалу, подозреваю он ждал, что я сам захочу об этом узнать, но в те дни я чувствовал себя особенно несчастным. На меня вдруг сильнее прежнего навалилась тоска по родине, а вместе с ней — враждебность, которую я испытывал к Хадже. Так что я подавил свое любопытство и успешно делал вид, будто мне дела нет до того, каким выводом пришел его творческий ум, основываясь на историях, вычитанных и скупленных дешевизной ради скверных порванных книг и на моих рассказах. С удовольствием наблюдал я, как день ото дня потихоньку Тает его самоуверенность, а потом и вера в важность того, что он пытается написать. Хаджа уединялся в маленькой комнатке на втором этаже, которую сделал местом своих ученых занятий. Садился за стол, сработанный по моему чертежу, и даже начинал размышлять, но не писал. Я догадывался об этом. Более того, я знал, что он не пишет то ему не хватает смелости писать, не узнав моего мнения о плодах его раздумий. И дело было даже не в моих немудреных соображениях, которые он, казалось, презирает. В действительности ему хотелось знать, что думают другие, подобные мне, те самые «они», которые вложили в меня все эти сведения, заполнили все эти коробочки и ящички для знаний, чтобы они подумали на его месте. Вот о чем он жаждал у меня спросить, но не мог как же я ждал, что он переступит через свою гордость и наберется храбрости задать мне этот вопрос. Но он так и не сделал этого. Книгой он через некоторое время заниматься перестал. Уж и не знаю, закончил он ее или нет. И вернулся к старой песне о глупцах. Ведь нет ничего важнее науки. А он все никак не может разуметь, почему они так глупы, почему у них так по-дурацки устроены головы. Я подозревал, что он твердит это от отчаяния. Из дворца не последовало никаких знаков, подтверждающих основательность его надежд на высочайшие милости. Время уходило впустую. Порой юности султана воспользоваться не удавалось. Однако за год до того, как великим визирем стал Мехмед Паша Кеприлю, летом аджа получил таки свой надел к тому же сам смог выбрать место. Теперь ему причитались доходы с двух мельниц вблизи гэпзе и двух деревень в часе пути оттуда. Когда пришло время жатвы, мы отправились в гэпзе и по случайности сняли тот же пустой дом, что и в прошлый раз. Правда, те месяцы, что мы здесь провели, те дни, когда мой хозяин с отвращением смотрел на стол, который я привез из мастерской плотника, уже стерлись из памяти Хаджи. Воспоминания словно бы обветшали вместе с домом. Да и в любом случае Хаджа был охвачен нетерпением, которое не оставляло места любопытству к чему-либо в прошлом. Он несколько раз ездил в деревни, проверил, как там и что, выяснил, какой доход они приносили в предыдущие годы. Затем объявил, что изобрел новый, более простой и удобный способ вести приходно-расходные книги. Здесь не обошлось без влияния рассказов об Ахмед-Паше Тархунджу, которые Хаджа слышал от своих приятелей в Мувакитхане. Однако этим изобретением, в оригинальность и полезность которого он и сам не мог поверить, Хаджа не удовольствовался. Сидя по ночам в саду старого дома, маясь от безделия и глядя в небо, он вновь ощутил тягу к астрономии. Я тоже пытался его раззадорить, надеясь, что он продвинется вперед в своих размышлениях. Однако он, оказывается, не собирался вести наблюдения или выдвигать новые теории. Он велел мне съездить в Стамбул за моделью Вселенной, смазал ее, отладил, чтобы все колокольчики звенели, и установил в саду за домом. Затем однажды вечером он созвал в этот сад самых умных мальчиков и юношей из Гебзея и из деревни, заявил, что будет преподавать им высшую из наук, и с невесть откуда взявшимся воодушевлением и энергией прочел им, как когда-то по Паше, а потом Султану, лекцию о небесных сферах, ни капли ее не упростив полночь слушатели его, так и не задав ни единого вопроса, разошлись по домам. А наутро мы обнаружили у себя на пороге овечье сердце, сочащееся еще теплой кровью. Этого оказалось достаточно, чтобы Хаджа окончательно потерял надежду наставить людей на путь истинный с помощью астрономии. Однако неудача не слишком его расстроила. «Конечно», — говорил он, — Куда им понять как вращается мир и движутся звезды да им пока и не нужно этого понимать а тот кому нужно уже вот-вот проститься с порой юности может быть он посылал за нами пока нас не было а мы попусту теряем здесь время чтобы после сбора урожая нам перепало несколько лишних курушей уладив дела и назначив управляющим одного из умных молодых людей того который казался самым умным мы сразу же вернулись в стамбул Следующие три года были самыми скверными из тех, что я провел вместе с Хаджой. Каждый день, месяц, время года казались все более тягостным и унылым повторением предыдущего дня, месяца и времени года. Мы с горечью и отчаянием наблюдали, как вновь и вновь происходит одно и то же, и словно бы ждали, увы впустую, какого-то неведомого несчастья. Хаджу, как и раньше, время от времени приглашали во дворец ради очередного предсказания по какому-нибудь пустячному поводу. По-прежнему каждый четверг после обеда он встречался и беседовал с друзьями в Мувакитхане, а по утрам, хотя и не с прежним усердием и постоянством, учил и порол детей. По-прежнему к нему время от времени являлись сваты, и он снова и снова противился их увещеваниям, хотя в его голосе и проскальзывало теперь еле слышная неуверенность по прежнему он ходил к женщинам и поневоле слушал музыку которая как он говорил ему уже прискучила порой его вновь душила ненависть к глупцам и тогда он запирался в своей комнате валился на постель и раздраженно порывшись в разбросанных вокруг заурядных рукописях и книгах часами смотрел в потолок уныние хаджи только возрастало от известия о победах мехмед пошика прилю подробности которых он узнавал от приятелей из Муакитхане. Рассказывая мне о торжестве над венецианским флотом, о том, что турки вернули себе острова Бос-Джады и Лемнос или о подавлении мятежа хасан паши базы он всякий раз прибавлял, что успехи эти непрочные и приходящие, что больше их не будет. Это последние судороги старого калеки, глупости и бездарность которого скоро его погубят. Он словно бы ждал какой-то беды, которая положит конец, так измотавшей нас череде неотличимых один от другого дней. К тому же у него не получалось надолго отвлекаться на то, что он называл наукой. Для этого ему уже не хватало терпения и надежды. Любая новая идея занимала его не более недели. Вскоре он вспоминал о своих глупцах и забывал обо всем остальном. Но разве недостаточно он на них думал? Не хватит ли с них? Достойны ли они того, чтобы так ломать голову, так гневаться? Он только-только научился воспринимать себя отдельно от них, и, возможно, поэтому ему не доставало сил и желания размышлять над этим. Но теперь Хаджа верил, что он другой, не такой, как они. Причиной, породившей новое увлечение, стали просто-напросто тоска и скука. В те дни, потеряв способность надолго сосредотачиваться на каком бы то ни было предмете, а Аджа напоминал неумеющего чем-то себя занять эгоистичного и глупого ребенка. Бродил из комнаты в комнату, то поднимался на второй этаж, то спускался вниз, пустым взглядом смотрел в окна. Деревянный пол скрипел и стонал под его шагами. Бывало, что во время этих бесконечных, раздражающих меня прогулок, он заглядывал ко мне в очевидной для меня надежде, что я чем-нибудь его развлеку, поделюсь какой-нибудь мыслью или скажу утешительное слово. Однако я хоть и боялся его, но молчал, потому что гнев и ненависть, которые он во мне будил, ничуть не ослабли. И даже когда он, надеясь получить ответ, наступал на гордость и со смиренным видом произносил несколько фраз, я не говорил тех слов, что он от меня ждал. Когда он сообщал мне полученное из дворца известия которой можно было счесть благим, или рассказывал о родившейся у него новой идее, которая, если ее не бросить и хорошенько развить, может принести стоящие плоды, я или притворялся, что не слышу, или немедленно находил в сказанном что-нибудь банальное и тем гасил его порыв. Мне нравилось смотреть, как он страдает в пустоте и отчаянии. Однако впоследствии он нашел новую увлекшую его идею именно в этой пустоте. Может быть, от того, что смог, наконец, удовольствоваться собственным обществом, или потому, что его ум, не способный ни на чем сосредоточиться, не мог выйти за свои пределы. В тот раз я ему ответил, дабы вдохнуть в него смелости. Мысль, пришедшая ему на ум, воодушевила меня. Может быть, думал я, Он теперь уделит мне внимание которого я достоин. Однажды вечером скрип половиц под ногами хаджи затих у моей комнаты. И он спросил меня самым обычным будничным тоном. «Почему я — это я?» Мне захотелось придать ему смелости, и я ответил, сказал, что не знаю, почему он — это он. А потом прибавил, что этим вопросом часто, с каждым днем все чаще — Задаются там, среди них. Когда я говорил это, у меня в голове не было ничего, чем я мог бы подтвердить свои слова. Никакого примера, никакой идеи, ничего. Просто я хотел дать такой ответ, который Хаджи хотелось услышать. Может быть, потому что немудренным инстинктом почувствовал, ему понравится эта игра. Хаджи удивился. Он с интересом смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я молчал. И он, не утерпев, переспросил, так, стало быть, они задаются этим вопросом. Я кивнул. Ахаджа, увидев улыбку, на моем лице сразу вскипел. Он задает этот вопрос не потому, что его задают они. Он не знал, что они его задают. А сам, без посторонней помощи, пришел к нему. А что там делают они, его нисколько не волнует. У меня в ушах словно бы звучит голос, который постоянно напевает мне песню. Помолчав, продолжал он с каким-то странным видом. Этот невидимый певец напомнил ему об отце. Тот тоже незадолго до смерти начал слышать похожий голос, только песня была другая. У моего припев всегда один и тот же», сообщил Хаджа. Немного смутился, но продолжил. «Я — это я, я — это я, ах!» Я чуть было не рассмеялся, но удержал себя. Если бы это была шутка, Хаджа сам бы улыбнулся, он не улыбался. Но явно понимал, что может показаться смешным. Мне хотелось, чтобы он продолжал. А значит, следовало показать ему, что я вижу смешную сторону дела, но в то же время понимаю, в чем смысл припева. Я сказал, что эти слова нужно принимать всерьез, и что, разумеется, голос, звучащий в его ушах, принадлежит никому иному, как ему самому. Должно быть, он услышал в моих словах насмешку, потому что тут же вспылил. Он и сам это знает но хочет понять, зачем этот голос постоянно поет свою песню. Я, конечно, даже не заикнулся о том, что причиной всему скука, но по правде сказать, именно так и думал. И не только по себе, но и по своим братьям знал, что скука, мучающая эгоистичных детей, оказывает на них подобное действие, как плодотворное, так и совершенно пустое. Я заметил ему, что поразмыслить нужно не над причиной, по которой голос поет, а над смыслом — песни. Тут у меня мелькнула мысль, что пустота жизни может довести его и до сумасшествия, а я, наблюдая за ним, избавлюсь от тоски, порожденной безнадежностью моего положения и трусостью. Может быть, тогда я действительно проникнусь к ним уважением, а в нашей жизни, наконец, действительно что-то произойдет? — Что же мне делать? — после долгого умолчания спросил Хаджа. — Думать. «Почему он — это он», — подсказал я, но постарался, чтобы это не звучало как назидание, потому что ничем не мог ему помочь. «Так что же мне в зеркало смотреться?» — с усмешкой спросил Хаджа, но по нему не было заметно, что он успокоился. Я молчал, давая ему возможность поразмыслить. Он повторил «В зеркало смотреться, да?» Я вдруг разозлился и подумал, что Хаджа ничего не сможет добиться сам. Мне захотелось, чтобы он это заметил, захотелось сказать ему в лицо, что без моей помощи его размышления ни к чему не приведут. Но мне не хватило смелости. Я лишь пробормотал. Да, пусть смотрит в зеркало. Хотя нет, дело не в том, что мне не хватило смелости. Просто настроения не было. Хаджар зазлился, обозвал меня глупцом и выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Через три дня я вернулся к этому разговору, заметив, что ему снова хочется поговорить о них, и решив продолжить игру. Ведь уже одно то, что он размышляет на эту тему, в то время вселяло в меня надежду. Я сказал, что они часто смотрятся в зеркало, гораздо чаще, чем принято здесь. Там не только во дворцах королей и принцессы знати, но и в домах простых людей полным-полно зеркал, заключенных в тщательно подобранные рамы и с любовью развешенных по стенам. Однако не только по сей причине они так далеко продвинулись по этому пути, но и потому что постоянно размышляют сами о себе. — По какому пути? — спросил Хаджа с удивившими меня любопытством и наивностью. Я уже подумал было, что он поверил каждому моему слову, но тут он улыбнулся. Стало быть, они с утра до вечера смотрятся в зеркала? Впервые он насмехался над тем, что я оставил на родине. От обиды мне захотелось сказать ему что-нибудь такое, что его уязвит. Я, не задумываясь и сам, не веря в том, что говорю, выпалил. О том, кто он есть, человек может размышлять только сам, наедине с собой. Но Хадже для этого не хватает смелости». Увидев по его лицу, что он, как мне и хотелось, задет за живое, я обрадовался. Но эта радость дорого мне обошлась. И дело не в том, что он пригрозил отравить меня. Через несколько дней он потребовал, чтобы я проявил ту самую смелость, которой, по моему мнению, не хватало ему. Сначала я попытался обратить все в шутку. Сказал, что о необходимости смотреться в зеркало и размышлять над тем, кто ты такой говорил не всерьез, что те мои слова подсказаны гневом и желанием его разозлить. Однако по лицу Хаджи было видно, что он мне не верит. Он клялся, что если я не докажу свою смелость, станет давать мне меньше еды и посадит меня под замок. Я должен размышлять о том, кто я такой, и записывать свои мысли. А он посмотрит, как это делается, и проверит, насколько я смел».